Статус кво. Эпиграф. Вот и двадцатый кончается век и завершается этот забег. Кто-то сошёл и остался лежать, кто-то ещё продолжает бежать, равны шансы бегун и беглец. Где он, наш финиш и он же конец. Аркадий Арканов. Замучили проблемы на дорогах. Это ещё ничего, а вот я в прошлом году в Саратове в пробке стоял на мосту через Волгу, вот это, да, я вам скажу. Жара, духота, я в машине посреди моста, никуда не деться. Так мы с вами земляки выходят. Вы саратовские? Я там родилась, только родители переехали оттуда, когда мне было 2 года. Ничего не помню, конечно. Рассказывали, что в 70-х очень тяжело там с продуктами было, в магазинах ничего не достать. Ой, да не так уж плохо и было. Вообще, что за манера ругать советские времена? Ни одной колбасой живьём человек, духовность зато была. От растерянности немею на несколько секунд. Духовность это какая же? Всякая, комсомольская, пионерская, стройотрядовская. Люди во что-то верили, к чему-то стремились. Разве сейчас не так же? И верят, и стремятся. Нет, теперь всё не так. Кругом одно воррё. А с ценами на ЖКХ что творится? Нет, вы видите, что творится с ценами на ЖКХ? От возмущения он повернулся ко мне и гневно посмотрел в глаза. В это время впереди стоящие автомобили сначала дёрнулись, а потом тронулись с места и медленно поползли по городской магистрали. Позади раздались нервные сигналы. Таксист схватился за рычаг переключения скоростей и продвинул машину вперёд метров на 20. Затем мы вновь заняли стабильное положение покоя. Длинную автомобильную пробку по тротуару обгоняли прохожие и мальчишки-велосипедисты. Один из них задорно помахал нам рукой, демонстрируя преимущество своего транспортного средства. Вот я в 15 лет уехал из дому в другой город, в техникум поступил. Вот вы отпустите сейчас своего ребёнка после 9 класса в чужой город? Нет, не отпустите, и никто не отпустит. Все вокруг только для себя и под себя. Даже в тюрьме порядка нет. Опять не имею от изумления. В каком смысле? Нет, в прямом. Не поверите, даже европейские законы перестали исполнять как надо. Это был убойный аргумент против существующего положения вещей. Возразить было нечего. Несмотря на то, что мы продолжали глотать городскую пыль через открытые окна, буквально задыхаясь в томящем безделье автомобильного затора, водителя просто несло. Он говорил быстро, взволнованно, торопясь высказать всё, что накопилось. Мне пришлось выслушать целую лекцию об иерархической тюремной системе, о знакомых депутатах, бывших рэкетирах, о перекрашенных полицейских Поймав мой недоумённый взгляд, он на минутку прервал монолог и спросил: "Не знаете, кто это?" Я молча поматала головой. "Ну, это те, которые раньше были бандитами, а теперь стали полицейскими". И лекция понеслась дальше. Из её малосвязных между собой частей удалось понять следующее: человек много чего пережил. Самарский техникум, армейская служба в Афганистане, рыболовецкие суда Балтики, лёгкое уголовщина времён перестройки, небольшой срок заключения, и вот уже 20 лет он колесит по улицам нашего города. И через каждое предложение громкая похвала себе любимому. А он мне навстречу прямо вышел, руку пожал, телохранители просто остолбенели. Я с предыдущим губернатором за одним столом сидел. К нему домой часто приезжал. Его все уголовные авторитеты боялись, а я нет. Всего сам достиг, всего сам в жизни добился. Это он про работу таксиста, что ли? Моя вторая жена на 10 лет меня моложе. Пришлось опустить голову, чтобы не увидел на лице едва сдерживаемый смех. Он разбирался во всём. В политике, экономике, кинематографии, медицине, в системе образования, спорте, юриспруденции, в сельском хозяйстве, тактическом вооружении и в отрасли тяжёлого машиностроения. Мы медленно двигались к цели поездки в потоке городского транспорта. А маленький человечек в майке с маслянистыми пятнами, в клетчатых шортах и шлёпанцах на босу ногу, всё говорил и говорил. И с каждой минутой всё рос и рос в своих глазах. Перескакивая с предмета на предмет в бесконечном разговоре, он периодически возвращался на самую любимую тему уголовную. Бандиту нужно только одно деньги. А вот мелкой шавке какой-нибудь главное не это, а возможность унизить, раздавить, уничтожить морально. Ему не шмотки с пабрикушками нужны. Ему нужно забрать ваше достоинство, смешав личность с грязью. Забрать чужое достоинство, чтобы восстановить своё, напрочь утраченное. Наверное, на какое-то мгновение, пока в лице унижения другого уистизателя возникает иллюзия собственной значимости, но быстро исчезает. И озлобленное, униженное существо вновь бродит в поисках очередной жертвы. Не так ли и бывший светозарный Хировим, некогда утративший своё достоинство, столетиями рыщет по планете, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. И униженные им в первую очередь как свободные личности, достойные ранее общения с Богом, а теперь стаявшие рабами воплощённого зла, также бродят в поисках потерянного уважения. Ах, как хочется вернуть ту значимость, восстановить первоначальный статус кво. Именно оно это бесконечное в веках томление по разорванной связи с творцом, по возможности быть личностью рядом с личностью, и мучит человека и не даёт успокоения ни на каких достигнутых вершинах карьеры, богатства и власти на земле. Всегда это гнетущее чувство неудовлетворённости, ощущение несовершенства и униженности. Среди людей, наделённых большими полномочиями, занимающих посты, обладающих высокими статусами, а также капиталами, заводами, газетами, пароходами, мало найдётся тех, кто доброжелателен, приветлив и не пытается каждую секунду в нос и в нос напомнить собеседнику, какая важная персона, снизошла до разговора с ним. Как правило, спесь и уничижительно-пренебрежительное отношение норма в такой беседе. Диктаторы и тираны древнего мира разработали целые ритуалы, призванные подчеркнуть недосягаемую высоту, на которую вознесён правитель, и ничтожнейшее положение простого смертного. Зверские пытки и казни это способ не только устрашения, Но в первую очередь способ забрать достоинство провинившегося. Жалоки ничтожен человек, растерзанный палачом и залитый кровью, сломленный страхом и болью. Великолепные дворцы, роскошные одежды, золото и драгоценности, парадные выходы и многочисленная свита не так уж и нужны они человеку сами по себе. Они нужны как подпорки для поддержания статуса. Автомобили класса люкс, многометровые яхты, ценники на одежде с названиями ведущих домов моды, кольца и браслеты, которые никогда не одевают, охраняют в подземных сейфах швейцарских банков, членство в закрытых клубах. Всё это лишь для поддержания имиджа глубоко уважаемого человека. Но зачем эта агрессивная демонстрация власти и богатства, когда всего черещур? Ведь и так страницы Forbes донесут до всего света имена самых достойных людей мира. Экраны телевизоров растиражируют нового идола, а интернет запестрит обсуждениями и комментариями. А для того, чтобы даже обладая всеми сокровищами земли, Достигнув абсолютной власти, человек будет в глубине души знать, что он прах и в прах возвратится. Бытие 3:19. Поэтому и нет полного удовлетворения и радости от осознания собственного могущества. Извлечь из страшного рва и из тенестого болота. Псалтырь 39:3. может лишь Господь. Восстановление статуса венца творения возвещается в Библии многократно. Кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать. Матфея 12:50. Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями. Иоанна 15:15. 15. Новый род избранный, царственное священство. 1 Петра 2:9. Верующие прекрасно знают эти слова, эти тексты священного Писания. Однако многих из них не удовлетворяет то достоинство, которое даёт Иисус вместе с даром спасения. И вместе с безумным миром участвуют они в бесполезном забеге под девизом: кто круче, В ведемском саду сатана растоптал человеческое достоинство у ничтожеств его, а взамен дал призрачную лживую цель догони сам себя. И вот мы бежим бесцельно, так чтобы только бить в воздух для получения венца тленного. 1 Коринфянам 9:25. И оно нам надо. Стокгольмский синдром. Эпиграф. Слушай, а женщин мы тоже будем убивать? Ну, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, я бы больше молчал. Убивать женщин? С какой стати? Если в книжках ничего подобного нет. Приводите их в пещеру и обращаться с ними как можно вежливее, а там они в тебя мало-помалу влюбятся и уж сами больше не хотят домой. Марк Твен. Приключения Томаса Сойера. В августе 1973 года бежавший из тюрьмы заключённый захватил в центре Стокгольма четырёх сотрудников банка: одного мужчину и трёх женщин. Затем, по требованию преступника, туда был доставлен его товарищ. Ультиматум стандартный: оружие, деньги, автомобиль. Захватчики обращались со своими жертвами жестоко. Накинутые им на шеи верёвки не давали возможности присесть, сразу начиналось удушье. Двое суток их не кормили. Постоянно угрожали расправой и для убедительности тыкали под рёбра дулами автоматов. В течение 6 дней полиция предпринимала попытки освободить заложников, и их усилия увенчались успехом. Операция прошла без жертв. Каково же было удивление стражи правопорядка, когда вместо благодарности они встретили агрессивные нападки со стороны освобождённых. Те защищали террористов, пытались помешать полиции, уверяли, что бандиты добрые люди, что они их не боялись, что ничего плохого они не делали. Впоследствии бывшие заложники собрали деньги и оплатили адвоката. представлявшего интересы бандитов в суде. А две молодые женщины из числа всё тех же заложников обручились в тюрьме с этими преступниками. Именно тогда это явление получило название "стокгольмский синдром", хотя подобное поведение заложников было описано ещё в 1930-х годах. Бывает, что заметив спецназовца, жертвы предупреждают о его появлении, закрывают террористов от пуль, А однажды преступник спрятался в толпе заложников, и его никто не выдал. В наши дни, когда сообщения о подобных трагедиях поступают из всех уголков земного шара, есть примеры проявления стакгольмского синдрома. Например, случай Пативерст в 1974 или захват японского посольства в Перу в 1998. Специалисты объясняют появление Стокгольмского синдрома в стрессовой ситуации, в которой оказываются заложники. Говорят, что это защитная реакция на шок. К тому же, если время заточения длится достаточно долго, между преступниками и их жертвами устанавливается какое-никакое общение. Заложники узнают о требованиях и справедливой борьбе, начинают сочувствовать и отождествлять себя со своими мучителями. Но для террористов заложники это всего лишь способ достижения своих целей. Ответных чувств у них нет. Ко всему-то подлец человек привыкает. Фёдор Достоевский. Преступление и наказание. Стокгольмский синдром проявляется не только в таких масштабных трагедиях, как захват заложников вооружёнными бандитами. Мир насилия огромен и разнообразен. Не знаю, кому принадлежит высказывание: мы заложники своих детей, но годы подтверждают этот тезис. Сейчас речь не о методах и проблемах воспитания, хотя понятно, что всё идёт оттуда. Речь о том, что наша старость, время немощи, болезни, угасания очень сильно зависит от тех, кого мы вырастили. Детские обиды, как правило, справедливы и очень сильны. Сломанное детство отольётся в мощный протест на всю жизнь. Немудрые, безответственные отношения прежде всего к духовному развитию ребёнка даст такие всходы, что пожинающий их прольёт много горьких слёз. И ладно, если это будет одинокая старость без семейного тепла, помощи и сочувствия. Более жестокий вариант побои, унижение, издевательство. О домашнем насилии над детьми и женщинами на протяжении десятилетий говорят все социальные и правоохранительные службы, пишет пресса, вещают телевидение и радио. Созданы центры психологической помощи, открыты горячие линии телефонов доверия, но всё это не ведёт к решению проблемы. За закрытыми дверями и глухими стенами льются слёзы. Зачастую есть реальные выходы из домашних застенков, есть возможность освободиться, но жертвы остаются верными своим насильникам. И, конечно, у каждого есть знакомая, которая много раз разводилась и вновь выходила замуж, но каждый раз за очередного садиста. Он смирил берлеоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, и громко и радостно объявил: Вам отрежут голову. Берлёз спросил, криво усмехнувшись: "А кто именно? Вроде интервенты?" "Нет", ответил собеседник. "Русская женщина, комсомолка. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита". Бывает так, что в заложниках оказываются целые народы. В годы, когда на 1/6 части земной суши строился коммунизм, население было в заложниках у государства. Со Сталиным и со товарищами всё ясно, но многомиллионные доносы друг на друга писали не они. А торжество деяния жертвы и мучителя было почти стопроцентным. И головы резали не интервенты и враги, а, смотри эпиграф из романа Михаила Булгакова История XX века для СССР как хроника преступления, захват, плен, освобождение. Но заложники в Стокгольмском банке были освобождены, но они навсегда остались в плену. Те верёвки, что охватывали их шею, затянулись в крепкий узел странной ностальгии по тем дням, которые прошли в смертельной опасности. Конечно, пережив подобный ужас, почти никто и никогда не станет свободным от воспоминаний. Но почему оценка прошлого так неадекватно? Страшная и великая история исхода Израиля из египетского плена всегда будет потрясать воображение потомков. Сладкой ли было в рабстве? Тяжкий труд, удары надсмотрщиков, полное бесправие, узаконенное убийство новорождённых еврейских мальчиков в Ополь к Богу, посланный Вождь, чудеса и казни, Пасха, Чермное море, свобода и ропот. Мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта. Исход 16:3. Это они плен вспоминают. И на протяжении всего пути к земле обетованной не один раз вспоминают. Добрым словом вспоминают. Хорошо там было, всего много, всего досыта. Правда, спинался в кровоточащих рубцах, правда, сыновей младенцев убили, но в остальном они добрые люди и ничего плохого не делали. Неадекватная оценка прошлого это следствие такгольмского синдрома. И эти бесконечные мантры зато нас уважали, с нами считались, боялись, кормили, правда, не любили. Ты вошёл на высоту, пленил плен. Псалтырь 67:19. Разговор в фойе церкви после богослужения. Пожилая женщина обращается к бывшему наркозависимому, завершающему курс реабилитации и исполняющему обязанности дежурного при входе. Сынок, правда, хорошее было сегодня собрание. Да, мне первая проповедь очень понравилась. Вот видишь, как с Богом-то хорошо. Наверное, прошлую жизнь как страшный сон вспоминаешь. Нет, воспоминания сладкие. Для справки В реабилитационный центр он пришёл после многолетних безуспешных попыток порвать с наркотиками. После кровавых шприцев и грязных подворотен, со страшными хроническими диагнозами, с разбитой семейной жизнью, естественно, пришёл добровольно, но с вышеупомянутым синдромом. Человек рождается грешником. Грех истязатель и палач. Он приводит к физической и духовной смерти. Люди находятся в вечном плену. Однако Христос пленил плен, дал освобождение, заплатил выкуп за рабов. Но бедные подневольные, страдающие и вопиющие, любят своего страшного хозяина и даже познав истину, страдают с такгольмским синдромом. Если у нас воспоминания о греховной жизни сладкие, если мы можем пойти на компромисс с совестью, если можем позволить себе чуть-чуть не святой жизни, то надо молить Господа об освобождении из плена. Пусть у каждого из нас раз и навсегда будет порвана та верёвка, что затянулась в крепкий узел странной ностальгии по тем дням, которые прошли в смертельной опасности. Постскриптум. Кстати, ностальгирующее поколение израильтян так и не вошло в землю обетованную. Столбики, камешки, зарубки. Просто удивительно, как по-разному можно смотреть на одни и те же вещи, события, явления, оценивать их с диаметрально противоположных точек зрения, трактовать с точностью до да наоборот. Любители детективов и криминальных историй знают, как часто свидетели повествуют о происшествии настолько отлично друг от друга, что кажется, каждый говорит о своём событии. Любители шуток и иллюзий часто используют эту особенность людей субъективный взгляд отдельно взятого индивида для розыгрышей и забав. Все, наверное, знают весёлые картинки типа: "Сколько лиц вы видите здесь?" И каждый выдаёт свой результат. Психологи пытаются объяснить и использовать эту характерную черту человека в своих методиках по изучению внутреннего мира людей. Элементарный пример, хорошо известный по учебникам физики для средних школ. Глядя на чайную ложку, опущенную в стакан с водой, мы видим, что на границе воздух-вода она сломана. Об этом свидетельствуют наши глаза. Но это же не так. Обман зрения. Чего уж ждать от загадочного сознательно-бессознательного, психодуховного и потустороннего, ежели естественная физическая среда не всегда то, чем представляется, а наши собственные органы чувств, призванные снабжать своего владельца точной и оперативной информацией об окружающей действительности, наровят подвести? Как легко бывает, чуть подправив эту самую действительность, направить человека в то русло, в которое нужно. Лишь подтолкнуть, ненавязчиво, плавненько, как, например, это сделал герой злодей из романа Жюля Верна, пятнадцатилетний капитан, незаметно подложив под компас железный брусок. Он отклонил курс судна так, что путешественники оказались не у берегов Америки, а в Африке. или, собрав воедино разношерстные наши впечатления, суждения и откровения, привести их к общему знаменателю, как, например, это сделали отцы-основатели психоанализа. Итак, далеко не все свидетельства надёжны, даже в грубой материальной повседневности, тем более нет уверенности, что видимое соответствует реальности, когда сталкиваешься с тонким миром Читаем у пророка Иеремии, вот такой диалог. На его увещевание оставить идолов и обратиться к Господу, иудеи, живущие в Египте после бегства из разорванного Иерусалима, отвечают так: Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя.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 А с того времени, как перестали мы кодить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всём недостаток и гибнем от мяча и голода. Иеремия 44:16-18. Пророк возражает: "Не это ли кождение вспомнил Господь, и не оно ли пришло ему на сердце?" Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, которые вы делали. Поэтому и сделала земля ваша пустыней и ужасом и проклятием, без жителей, как видите ныне. Иеремия 44:21-22. Абсолютно разные объяснения происходящему. Причина перепутана с следствием. Выросло поколение, воспитанное на идольских образах, Аступничество поразило Богом избранный народ от правителя Дараба. Нет ясной и чёткой картины мира, объективной оценки событий. Опираясь на ложный духовный опыт, несчастные изгнанники блуждают в поисках выхода и не находят его. Ещё один библейский пример. Сеннахерим, царь Ассирии, осадил Иерусалим. Его посланники явились под стены города с письмом. На что вы надеетесь, и сидите в крепости в Иерусалиме? Разве вы не знаете, что сделали я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истреблённых отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же сможет ваш бог спасти вас от руки моей?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 Ни один народ не спасся от ассирийского войска. Ни один бог не помог, сколько бы жертв ему ни приносили. Значит, и здесь победа будет за Ниневией. Искать опору в своим действием, доказательство своей правоты и указатели на пути в невидимом духовном мире свойственно человеку всегда, в любые времена и на всех континентах. Наши дни. Тусклые очереди в поликлинике. Старушки-пенсионерки с палочками и амбулаторными карточками коротают долгие часы ожидания под дверью врачебного кабинета в разговорах. Вот как пойду на прежнюю работу, бывших коллег навестить, обязательно вернусь с головной болью, жалуется одна пожилая женщина в платке, повязанном до самых бровей. А соседка мне и говорит, что сглазил кто-то. Да нет, вряд ли, сомневается другая. Как это нет, сердится первая. Сколько раз проверяла, как пойду туда, так головная боль разыграется не унять. Объяснение получено, духовный ориентир дан, был принят и укоренился. Ну, и кто теперь убедит, что это не так? Каждый человек вместе с житейским опытом в течение жизни приобретает и духовный. И он такой же прочный, выстраданный и прочувствованный. Кто откажется от мудрости своих лет? Ну, если только в самом крайнем случае под влиянием каких-то необыкновенных доказательств обстоятельств. Так это же будет крах всей жизни, кризис, кошмар, потеря ориентации, зачем жили, чему служили. Так и с духовным опытом. С годами каждый нащупал в туманном ином измерении свои столбики ориентирчики, свои камушки, на которые ножками опирается. В уголочках памяти рассованы на всякий случай свои приметики, примечалочки, в шкатулочках редикюльчиках запрятаны амулеточки-талисманчики, так ничего особенного, какой-нибудь брелочек или смешной толстопузенький Будда за 10 рублей купленный в газетном киоске. И привязаны повязаны мы к этим столбикам, зарубкам, суеверным сувенирчикам, крепко накрепко. И легонько управляют они нами, ненавязчиво подталкивают к духовному рабству. Ну вот, пока кодили богини неба, жили счастливо, перестали на пасти посыпались. И какой пророк сломает наш духовный опыт? Побеждали силой своей, почему же и дальше не маршировать победно? Опыт-то есть, и никто не переубедит, что не сидит в бывшем родном учреждении злыдня, которая порчу наводит на пенсионерку. И люди знающие подсказали, и сама неоднократно убеждалась, так и есть. Опыт никуда не дется, дас. А сомнений в достоверности опыта не возникает, нет. Чего сомневаться-то? Это же было, видели, чувствовали, проверяли, осязали. Самый, конечно, неколебимый это опыт исцеления. А за жизнь свою отдаст человек всё, что есть у него. F24. Слова сатаны справедливы для многих и многих. Попробуйте убедить исцелённого экстрасенсом человека, что подобная помощь страшнее любого недуга. Но не только чудо исцеления поробощает, поразительные для плотского ума переживания медитации, вдруг открывшиеся паранормальные способности, сбывшиеся откровения бокзальных гадалок и популярных пророков, случайно прочитанный попавший в точку газетный гороскоп, прилетевший в голубом вертолёте волшебник, ярчайший опыт Как от него избавиться? Лишь работа Духа Святого над сердцем несчастного может помочь повернуться в сторону света. У каждого христианина также свой путь в жизни, свои обстоятельства, свои испытания и искушения, свои победы и поражения, своё возрастание в вере. А вот знаменатель у всех должен быть один. Слово, которое было у Бога и которое было Бог. Иоанна 1:1. И дорожные указатели в духовном мире одни: библейские определения греха и праведности, покаяние и прощение, примирение и наказание. именно библейские, а не из собственного житейского опыта, не из аккультного загашняка, не из убедительных примеров про тётку двоюродного деда моего старшего кузена, с которой был случай. И лишь покаяние перед творцом способно изменить наше мышление, обновить ум, преобразовать внутреннюю реальность, дабы объективно оценивать внешнюю. И в заключение ещё один пример разного взгляда на событие. В своих воспоминаниях о муже, вдава известного советского поэта-песенника, очень популярного в СССР и в постперестроечной России, поведала такую историю. В 1947 году фронтовик и будущий любимец эстрадных звёзд был арестован по обвинению в пропаганде буржуазного образа жизни. Молодой человек, закончив войну на Эльбе, прошёл, как говорится, всю Европу. Даже разорённая войной, она не могла не поразить советского человека своей ухоженностью, комфортом, разумным обустройством. Вот об этом-то впечатлении он часто рассказывал своим товарищам. И вскоре оказался далеко не только от родного города, но и Европы. А в двухтысячном году в квартире метро раздался телефонный звонок. Звонил тот, кто более полувека назад написал донос. Признался, покаялся, попросил прощения. А через месяц трагически погиб. Мои размышления после чтения. Отец небесный приготовил человека к вечности. Столько лет он носил в себе груз предательства и подлости, но Господь дал сил для покаяния. Вывод данный в рассказе: зло было наказано, как того и заслуживало. И вы, дорогие читатели, можете подвести собственный итог этой истории. И у каждого он будет свой, в зависимости от ориентиров, знаменателей и верстовых столбиков, отмеряющих наш земной путь в мире небесном. Но главное это сделать правильный анализ своего опыта, в том числе и духовного. У каждого своя цель. Эпиграф. Печаль мирская производит смерть. Второе Коринфянам 7:10. В наши дни человечество окончательно пришло к убеждению, что жизнь это бесценный дар, который надо беречь и охранять. хотя на фоне происходящих событий странно писать эти слова, но по крайней мере так заявляют. И мы живём в эпоху усиленного декларирования необходимости её защиты и несколько безуспешных усилий по реализации этих деклараций. Более развитые страны пытаются решить эту проблему, в частности, найти способы продления жизни. И, в общем-то, в Западной Европе и Северной Америке есть чем хвалиться. Всё большее количество людей благополучно доживает до девяностолетнего юбилея. Увеличивается и количество тех, кто достигает более преклонных лет. Цель человечества долгая жизнь без болезней и старения. Но вместе с тем растёт и число людей, всеми силами старающихся жизнь свою сократить. Официальная статистика сообщает, что миллион человек каждый год добровольно прерывает земное существование. Эксперты же утверждают, что это число надо умножить на 4. Инстинкт самосохранения заложен в каждом живом существе. Тем удивительнее явление суицида. Кто приезжает к неудачным самоубийцам после кареты скорой помощи? Правильно. психиатры, поскольку для подавляющего большинства людей человек, решивший добровольно расстаться с жизнью, однозначно психически нездоров. Его действия противоестественны, как и сама смерть. Его надо лечить от нелюбви к жизни, спасать от саморазрушения. Безусловно, самоубийства совершают под действием алкоголя или наркотиков, деградированные и морально подавленные люди. Но эти причины стоят на десятом месте в списке причин суицида. Самоубийство совершается в состоянии аффекта и истерии, с безумной идеей: вот сейчас умру, а потом посмотрю, как они все плакать надо мной станут. Эти причины занимают восьмое место, и это, как правило, подростковый суицид. Иногда у людей бывает помрачение разума от великого и тяжёлого горя, когда человек вслед за ушедшими в мир иной близкими тоже делает шаг в безвозвратное. Однако наибольшее количество самоубийств происходит от страха перед разоблачением и наказанием за преступление. На третьем месте те, кто прощается с жизнью из-за финансовых неурядиц. А вот между первыми И последними местами в этом списке располагается самый многоликий класс нереализованные в жизни, но столь хвой надеющиеся восполнить сей пробел в смерти. Кого здесь только нет? Болезненные, переживающие бесконечные несправедливости по отношению к себе, страдающие от несчастной любви, от непонимания окружающих и одиночества, испытывающие пренебрежение начальства и крах служебной карьеры. И ещё одна, очень простая причина потеря смысла жизни. И вот эти-то самоубийства, как правило, совершаются спокойно, хладнокровно, с продуманным планом действий, с прощальными записками, составленными чётко и ясно, как завещание. Их совершают сильный духом, по человеческим меркам люди, пришедшие к простому выводу: смысла в жизни нет. И они абсолютно правы, если жизнь по определению есть лишь существование на земле. Нет, конечно, мы придумали огромное количество смыслов. Каждый может выбрать свой лозунг и умелонно размахивать им, шагая из тёмного прошлого к светлому будущему. Например, любовь. Каждый вкладывает своё понятие в это слово. Ну звучит красиво. Смысл жизни любовь. Или дети. Благородно. Или наслаждение. Эпатажно с вызовом обществу. Можно выбрать счастье будущих поколений, почти как про детей, но размах намного шире. А быть может, прогресс и развитие цивилизации, глобально и научно подобно. Ну и совсем простенько, но с претензией на философскую позицию ради жизни как таковой. Каждый может добавить свои причины, чтобы обусловить земное существование. Мир, скорее всего, обязан отсутствием эпидемии самоубийств не столько инстинкту самосохранения, желанию жить, сколько человеческому страху перед неизвестностью, которая стоит за смертной чертой. Страх смерти самый сильный страх. Смерть это последний враг, противоестественный и жуткий. В христианской культуре, как и в некоторых других, Препятствием является и страх наказания за непрощаемый грех, передаваемый из поколения в поколение религиозными традициями, а также кошмарной историей отношения общества к самоубийцам. Чего только не делали, чтобы всем наглядно продемонстрировать презрение к суицидальным личностям, а также наказать самоубийц за их смерть здесь, на земле, быстрее, чем это будет сделано на небе. Например, Дела самоубийц выставляли в обнажённом виде на посрамление, конфисковывали имущество, протаскивали по улицам селений, привязав к повозке лицом вниз, запрещали хоронить на кладбище или вообще хоронить для острастки живым. Но всё это не останавливало людей сводить счёты с жизнью, поскольку при долгом и здравом размышлении всё-таки человек должен признать, что смысла в существовании нет. Венец творения был создан для общения, созидания, самореализации любви. Всё это должно было осуществляться в Божьем присутствии. Однако люди оказались в несколько ином окружении. В окружении себе подобных, грешных, потерянных, духовно слепых, морально неразборчивых, сомневающихся, изменяющих. И вот в этой-то компании и надо любить, творить, общаться и реализовываться. Ясное дело, что всё приняло форму трагедии и фарса. Неудержимые амбиции, зависть, желание подавлять и властвовать, быть впереди, но при этом не перетрудиться, безудержноестятельство, глянцевая жизнь на виду у завистливой публики. Лихорадочно существуя, люди крепко накрепко связаны друг с другом, зависят друг от друга. Жена от мужа, муж от жены, дети от родителей, родители от детей, больные от врача, врач от больных, ученики от учителя, учитель от учеников, народ от власти, власть от народа, прихожане от пастора, пастор от прихожан. И вот на этих взаимосвязях мы основываем свою жизнь. И, конечно, связи рвутся, оказываются крайне ненадёжными в самое неподходящее время. А когда оно будет подходящим для ненадёжности? И в одно прекрасное или не очень утро вдруг приходит ясное, почти Эйнштейновское понимание: всё относительно и зыбко, неустойчиво и предательно. И наступает день Помпеи. Казавшиеся мощными каменные стуканы наши идолы вдруг рассыпаются, как песчаные фигурки от набежавшей морской волны. Фундамент мировоззрения трескается и проваливается в бездну. Небеса над головой раскалываются и поражают молниями. Красивая и казавшаяся такой надёжной, тщательно спланированная и прочно выстроенная жизнь складывается карточным домиком. И чего я боялся? то и пришло ко мне. F3 25. Из этого первобытного хаоса есть два выхода: либо освобождение от ложных ценностей и начало новой жизни, либо окончательная гибель и полное уничтожение. Именно сейчас, когда всё, что было смыслом жизни, вдруг исчезло, наступает момент истины. Либо человек уходит вслед исчезнувшим мирам, либо ищет и обретает новую цель. Легко написать такую пафосную фразу о освобождении, обретении, но реальная жизнь намного сложнее, больнее, страшнее, и для многих страшнее и больнее, чем смерть. Есть сильные личности, которые поражают примерами жизнелюбия, душевной стойкости, победы над обстоятельствами. А таких людях пишут в газетах, снимают фильмы, у них берут интервью, тиражируют их опыт. Но их можно по пальцам перечесть. На каждый такой палец приходится тысячи и тысячи тех, кто не преодолел, не нашёл, не смог. И все призывы взять себя в руки, собраться и успокоиться бессильны. И тогда приходит мысль о том, что после смерти будет мир, тишина, и полный покой. Посеянная дьяволом идея находит благодатную почву и прорастает смертями физической и духовной. И сатана вполне не достигает своей цели. Однако у человека другие цели. Его цель возвращение в рай, который он когда-то потерял, в соединении с творцом, от которого когда-то отвернулся. Его цель вечная жизнь с Христом, его Спасителем. Даже если у человека на протяжении всей жизни ни разу не возникали суицидальные мысли, если самостоятельное прерывание жизни ему представляется дикостью и невозможным поступком, тем не менее, он является духовным самоубийцей, если его цель долгая и счастливая жизнь только на земле. Правильно выбирайте свои цели, друзья. Эпоха матрёшек. Мир изменился. Ну, не то чтобы очень сильно. Грех остался. Зависть и ненависть никуда не делись. Любовь, как и прежде, удивляет и радует. Сенье и жатва не прекратились, а в городах и селениях слышен голос жениха и невесты. На смену зиме приходит весна. Гремят грозы, а после дождя на небе появляется радуга. Однако мир всё же изменился. Впрочем, это происходит с каждым поколением. В мировой экономике, культуре, общественных отношениях, в структуре поведения. Особенно заметно это после масштабных катастроф, мировых событий, революций, войн, кризисов. После всего того, что человечество наворотило в XX веке, мы плавненько перешли в новую эпоху под названием постмодернизм. Именно так, охарактеризовал в 70-е годы прошлого века состояние науки, культуры и общества в целом французский философ и теоретик литературы Жан-Франсуа Лиотар. Некоторые современные мыслители идут ещё дальше. Они называют наше время временем ничто или постэпоха. То есть всё позади, всё в прошлом. Постиндустриальное, посткапиталистическое, постлиберальное, посттеологическое, постгуманистическое этокий постскриптум. Главное, чем отличается постмодернизм это отсутствие официальной теории общества и отсутствие официальной идеологии. Люди в них разочаровались. Ныне живущее поколение ещё наблюдало крах теорий национального и интернационального единства. Исторически ранее потеряли актуальность различные учения о государственности и идеалы утопистов. Поэтому мы пришли к тому, что нет единой претендующей на верное описание мира установки. Всё относительно, нет абсолюта, нет авторитетов. Это основная тенденция, которая на западе наступила 40 лет назад, а у нас, как всегда, на этот срок задержалась, зато сейчас процветает бурно и безудержно. Всё и все имеют право на существование, от клубов по игре в шахматы до гей-парадов. Однако никто и ничто не может существовать в подвешенном состоянии, без ориентиров, без примеров для подражания, без точки отсчёта, без системы ценностей, без координат, без опоры, без основы. И они есть в великом множестве. У каждого свои, заполняющие мир, накладывающиеся друг на друга, пересекающиеся и сталкивающиеся Они дробятся, ломаются, мельтешат и мельчают, разрушают внутренний мир человека, объединяют его, опустошают, примитивизируют, оглупляют. Примета времени у каждого своя правда. Маленькая, скукоженная, непризнанная другими, противоречащая здравому смыслу и словам творца. Зато родная и любимая. А это и есть официальная идеология эпохи, которая так точно выражена в словах актрисы Тильды Суинтон, сыгравшей в фильме Хроники Нарнии роль Белой колдуни. В наше время и культура, и политика подталкивают нас к тому, чтобы быть свободными от каких бы то ни было сомнений. А сомневаться нехорошо. Это ересь, язычество, грех. Сомнение не приведёт ни к чему хорошему. Если ты в чём-то сомневаешься, значит ты слаб, а слабости полагается стыдиться. Отсюда повсеместно случаются депрессии. И кажется, я нашла способ, как этого избежать. Быть бесконечно самоуверенной, а значит, свободной. Не сомневайтесь, не переживайте ни о чём. Любите себя, простите сами себя. В прощении других не нуждайтесь. Не мучайтесь от чувства вины. Помните, что вы всегда правы, что имеете право на самореализацию, на ошибку, на подлость, на предательство, с кем не бывает, на измену, все так живут. Вы этого достойны: денег, власти, красоты, комфорта, косметики, лютуаль, кусочка счастья, украденного у других, да и Куршавеля достойны в конце концов. Вам простительны маленькие слабости, эгоизм, капризы, моральная нечистота, и этическое слабоумие, и пусть никто не смеет вас поучать, наставлять, критиковать, давить на психику и лишать индивидуальности. Удивительное дело, то, что не удалось эпохе тоталитаризма, удалось эпохе плюрализма. Строители коммунизма были все одинаково одеты, причёсаны, говорили одинаковыми словами штампами, пели одни песни, маршировали с одинаковыми плакатами. Не располагали разнообразием в быту, искудные магазинные полки. К тому же, диспотичные режимы вообще тяготеют к униформе, поэтому при них все на редкость единообразны, как матрёшки. Но При всей уравниловке и тотальном формализме люди 30 лет назад сохраняли внутреннюю индивидуальность. Именно она ценилась больше всего собственное мнение, героическое романтическое стремление отстаивать его перед лицом агрессивного государственного контроля, преданность высоким идеалам. Конечно, и тогда подобных людей было меньшинство, но примером были именно они: погибшие в тюрьмах, прошедшие гулаг, депортированные из страны были и остались. Сегодня люди тоже готовы отстаивать свои убеждения, карьеру, деньги, свечной заводик или личную мясохолодобойню. Пестрота товарных рядов слепит глаза. Наверное, это неплохо. Постмодернизм, достигнув берегов страны советов, освободил внешнего человека, но полностью поработил внутреннего. Люди стали как никогда зависимы от мнения окружающей среды и её идеологии, идеологии гламура. Вот теперь и формируется настоящее поколение матрёшек. румяно весёлых, успешно спортивных, загорелых дощавых, в футболках с тигровыми принтами, в лохматых сапогах, аля Сергей Зверев. Не знаете такого? Счастливые вы люди. С надписью Дольче и Габана на высокой красивой груди и главное вечно молодых. Кукольный век не долог. Поэтому они так боятся и стыдятся старости. А вот и герои нашего времени. Paris Hilton, Ксюша Собчак, какой-нибудь Тарзан или Дэдсил. Если эти имена вам ничего не говорят, радуйтесь. Для 26% сегодняшних российских старшеклассников идеалом становятся именно они, а также образы, созданные киноэкраном. Для ещё 15,5% молодёжь Именно эти носители культуры рассуждают в ток-шоу о высоких материях и вечных ценностях, а не академики и профессора-философы. При наличии таких идеалов было бы лучше, если бы их вовсе не было. В наше время избыты чувствуют людьми, начисто лишёнными какого бы то ни было личного мировоззрения. Они как пустой сосуд, готовы вобрать в себя любое содержание. Копируя, перенимая чьи-то манеры говорить, привычки, стиль одежды и даже каждодневное меню, набивают свой внутренний мир подобием чужой жизни. И эта чужая жизнь выскакивает порой из них, как из большой матрёшки её маленькая копия. и дело даже не во внешнем подорожании. Дело в том, что за философски оформленными постулатами о том, что всё относительно и нет авторитетов, стоит постулат об вседозволенности и откровенной пропаганде греха. Если очистить от всех фиговых листков рассуждения постмодернистских агитаторов, то мы получим в чистом виде моду на грех. Распущенную сексуальность называют свободой любви, бесконечную смену партнёров, уважением к себе, агрессивно нахрапистое поведение, освобождением от комплексов. Любой наш грех объяснят вывихом тазобедренных суставов при рождении, агрессивной средой в детском саду, что посещали в пятилетнем возрасте, или отсутствием игрушечной железной дороги, которую так хотелось иметь в нежном возрасте. Мы с вами ни в чём не виноваты. Это всё обстоятельства и плохая наследственность. А наш необузданный эгоизм нормальное поведение относительно нашей же системы координат, на которую мы имеем право. Человечество греховное по своей сути, наконец-то дошло до эпохи, когда преступление перед творцом не надо бояться и стыдиться, поскольку подобраны правильные термины и отменена высшая точка отсчёта. ползучий синдром политкорректности, как ядовитый туман, просачивается и в двери церкви, нивелируя грех. И мы слышим стройный хор голосов: надо добрее быть к людям, прощать недостатки и отступления. Но на практике это означает терпимость к греху и примирение с ним. Происходит процесс дехристианизации, и это связывается с завоеваниями демократии и мерами по недопущению каких бы то ни было форм дискриминации. Распад семей в общинах приобретает катастрофический характер. И самое ужасное, что это только начало подобной ситуации. Озабоченность материальными благами проникает в церковь. 20 лет назад предложить брату или сестре деньги за помощь было оскорблением. Теперь обратная ситуация является оскорблением. Корысть сквозит изо всех щелей. Разводы и второй или третий брак стали почти нормой, во всяком случае, никого не удивляют, не возмущают и не пугают. И всё чаще общины тщательно цедят комара и проглатывают верблюда. Быть может, это приметы времени, последнего времени, о котором Христос не только не говорил, что воные будет достигнут высокий моральный уровень и необыкновенный духовный расцвет, а наоборот. Но сын человеческий, придя, найдёт ли веру на земле? Однако у нас есть возможность отказаться от своей основы, построенной на человеческих прихотях и сиюминутных желаниях, и идти по жизни с ориентирами в Бога, потому что всегда есть те, кто не стал матрёшкой своей эпохи. Раздел Счастье на болотной кочке. Змей Горыныч. Эпиграф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 Эти стихи Библии открывают весь вертикальный размер Вселенной, видимый и невидимый. Нет точки выше и нет точки ниже. Самый верх и самый низ. Максимум и минимум вечности. Вчитайтесь в эти строки. И испытайте ощущение, как на качелях, когда дух захватывает при падении со сверкающей высоты в зияющую бездну. Отражение гор в неподвижном водоёме даёт перевёрнутый вид, который кажется идентичным реальному объекту, как будто линия горизонта разделяет две одинаковые картинки, и только некоторая замутнённость отображаемого в воде выдаёт подлинное положение вещей, указывая, где истина. Так и стремления Люцифера осуществились, но только в перевёрнутом виде. Престол он получил, сон подчинённых тоже. Другой вопрос где? У иного человека жизнь, как горный хребет, что состоит из громадин пирамид. Пирамид амбиций. И кажется, что пик его достижений упирается в голубезное небо, а на деле вылистое дно топкого болота. Латинское слово ambitio означает тщеславие, честолюбие, суетность. Практически во всех европейских языках слово амбиция имеет отрицательную окраску. Синонимы: спесь, тщеванство, властолюбие, обострённое чувство собственного достоинства, гонор, апломб, зазнайство. В письме к Тимофею Павел писал, что великим приобретением для человека является состояние, когда он благочестив и всем доволен. 1 Тимофея 6:6. Обычно эти слова цитируют, когда рассуждают об отношении человека-христианина к материальным благам. Но помимо этого, у нас есть и духовные потребности, к рассуждению о которых также актуально это место Священного Писания. Каждый человек, помимо хлеба насущного, нуждается в любви и признании. Стремиться быть значимым и состоявшимся, реализованным и принятым. Бог предлагает всё это своему творению. Библия говорит: "Отверженные и угнетённые, разочарованные и порабощённые, трудящиеся и обременённые найдут покой и мир у ног Христа". Что ещё надо? Оказывается, что ещё много чего. Например, чтобы у моих ног, не у плеча, не на груди и не в жилетке находили утешение страждущие. Например, чтобы быть в центре постоянного внимания, развивать свои способности, а другие при этом становиться рабочим материалом. И легче всего это сделать именно в церкви, в религиозных кругах. Окружающий мир жесток, коварен, беспощаден, каждый сам за себя. На поверхность выбиваются единицы, становясь символами успеха. На них смотрят с восторгом и завистью, следя за взлётами и падениями, радуясь неудачам и гибели. Трудно и страшно быть одному, когда за тобой не стоит сообщество, к которому ты принадлежишь. И многие приходят в церковь как в социальную нишу. Я не один, нас много. Меня сначала выслушивают, а потом и слушают. Иногда только меня. Церковь даёт не только защиту и уверенность, но и возможность реализовать свои амбиции. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражён страстью к спорам и словопрениям, от которых происходит зависть, Распря злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми развращённого ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6:3-6. В этом тексте апостол предостерегает Тимофея от влияния бродячих философов и риторов, зарабатывающих на хлеб своим краснобаиством. Однако это ремесло привлекало не только и не столько материальными благами, сколько славой и поклонением, которые доставались разглагольствующему софисту. Дион Хризостом писал: "Бормотание толпы приводит их в восторг". Подобно людям, бредущим в темноте, они всегда идут туда, где аплодируют и кричат. Эти говоруны сразу почувствовали все преимущества церкви. Есть где развернуться, сыпле громкими фразами, похомелионски подстраиваясь под атмосферу доверия и поддержки. Усердные последователи будущих веков активно эксплуатировали христианство для удовлетворения своих амбиций, достигая богатства, славы. власти. Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трёхголовый дракон, и башки эти его трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла. Эти слова произносит герой романа братьев Вайнеров, знаменитый капитан Глеб Жеглов. Список драконих голов коротковат. Да и самое главная голова отсутствует зависть. Но заимствованный образ верно передаёт суть. Хвост древнего змея нет, нет, да и выглядит из-под нарочитой скромности, что паче гордости, из-под фарисейской набожности, что хуже безбожия, из-под фанатичной ревности, что страшнее бездействия. И в лучах славы и власти скользит тень отца гордости, по горам спеси бродит змей Горыныч. Амбиции не терпят рядом с собой человека более одарённого, более целеустремлённого, более трудолюбивого. Присутствие конкурентов физически мне выносимо. Неудовлетворённое честолюбие ноет, как гнилой зуб. Глаза суживаются до щелочек, через которые сочится ненависть. Губы вытягиваются в ниточку, змеиный облик приступает. И тогда предательство и подлость, как громилы телохранители, выступают вперёд и наносят поражающий удар. Всякий, как будто хочет отмстить кому-то за своё ничтожество. Фёдор Достоевский. Дневник писателя. Гордости спесь не в состоянии понять и принять, что за любым успехом стоит хотя бы маломальский труд, посвящение делу. Они хотят всё сразу, здесь и сейчас, без затраты усилий. А вопли ущемлённого самолюбия воспринимаются за страдания и тяготы, и на основании этого уже требуют славы и почестей. Человек, написавший биографию Владимира Высоцкого и хорошо знающий актёрскую среду, говорит о вопросе амбиций и зависти следующее. Люди не умеют отвести проблеме успеха, карьеры определённое и конкретное место в своей жизни, не умеют загнать эту проблему в изолированный отсек, не смешивая совсем с остальным. В результате ущемлённое честолюбие разъедает душу изнутри, ята обиды отравляет всё на свете, и ничто уже не радует: ни любовь, ни встречи с новыми людьми, ни солнечный день. И творческая энергия иссекает, поскольку она неразумно израсходована на бессмысленные страдания. Владимир Новиков. Амбициозный человек всегда коварен. Его палец на спусковом крючке, патрон в патроннике. Настал момент, и кнопку нажали. Давно приготовленная программа пошла. Он не остановится ни перед шантажом, ни перед предательством, ни перед доносительством. Он извратит всю информацию, он вынесет все интимные подробности на потребу толпы. Он использует все промахи близких ему людей. Он не пощадит ни молодости, ни старости. будет дёргать за все нужные нити, как паук, чтобы опутать и не упустить жертву. Для него нет рубежей, для него нет границ, через которые не смог бы переступить. В кармане всегда есть камень или 30 серебренников. Для всех полная неожиданность. Ах, вот он какой! А это просто изменились обстоятельства, под натиском которых привычная маска благолепия падает. Или мгновенная реакция в критической обстановке, когда не успевают сработать актёрские способности, открывает настоящее лицо. Или борьба за вожделенную высоту, когда она переходит в стадию не на жизнь, а на смерть, приводит к тому же результату. Спасая себя, свои цели, добиваясь результата, он всегда пойдёт на подлость, на продажу близкого друга, на попирание всех принципов, всех норм. О таких говорят идёт по трупам. Не менее опасно остановить такого человека на его пути. Боль уязвлённого самолюбия будет ужасна, а месть страшна. Превращение Люцифера в Сатану началось, когда кощунственные амбиции потерпели крах, всегда второй. Ненависть Каина к Авелю разгорелось, когда религиозные амбиции потерпели крах. Бог не принял форму поклонения, потому что не было содержания. Саул начал преследовать Давида, когда чистолюбивые амбиции потерпели крах. Он не единственный народный герой. Иуда предал Иисуса, когда алчные амбиции потерпели крах, ни богатство, ни славы, ни власти. Фарисеи осуждают Бога на смерть, когда властолюбивые амбиции потерпели крах, его авторитет больше их. Толпа поддержала распятие Христа, когда национальные амбиции потерпели крах, много разговоров о царстве небесном, о возрождении великой империи Соломона всё нет и нет. Человека легче всего зацепить крючком гордости. Несколько раз в жизни я здорово попадала на эту приманку, когда кто-то бросал подобный вызов моему тщеславию. Последствия бывали самые печальные, а вынесенные уроки болезненными. Да простят меня мужчины, но порой кажется, что при умелом подходе 90% сильного пола легко подчиняются гипнотическому слову. Слабо И добропорядочные отцы семейств, закусив удила, как новорождённые же ребята, взбрыкнут и побегут доказывать, что не слабо. Именно на это слово сатана пытался поймать Христа при искушении в пустыне. Фактически все его вопросы можно передать именно так: "Слабо? Через время и пространство слышим. Докажи, что ты сын Божий. Прояви свою силу". Похвастайся, удиви, порази. А можешь сделать камень хлебом? А можешь поклониться мне? А за это? А можешь броситься с высоты храма вниз? Кто из нас лишён притязаний и целей? Никто. Кто не хочет быть лидером, победителем? Все хотят. Но для достижения этого существуют два противоположных пути. Путь усилий и терпения, политый собственным потом, и путь интриг и лени, политый чужой кровью. Есть мудрое рассуждение, кто есть трус. Страх присущ каждому. Страх это инстинктивная защита. Трус тот, кто является рабом своих страхов. Храбр тот, кто господствует над страхом. Так обстоит дело и со спесью, что досталось человечеству как оскомина от плода с дерева познания добра и зла. Можно быть рабом своих амбиций, а можно реально оценивать свои способности и самое главное объективно оценивать приложенные усилия. Амбиции хороши, когда они такого же роста, как и сам человек. Неизвестный автор. Мы живём в век тотального рабства. Наверное, человечество никогда не было так порубещено, как сейчас. Флотилии кораблей с невольниками на борту, рынки с живым товаром прошлых эпох ничто перед чудовищной массой современных рабов алкоголя, наркотиков, азартных игр, табака, поп-культуры, моды, вещей. А ещё все и вся являются рабами своих амбиций. И от них освободиться намного труднее, чем от самой вредной привычки. Амбициозный человек слабый человек. Он зависит от своего больного самолюбия, делает и сделает всё, чтобы его удовлетворить. Он не имеет внутреннего стержня, подвержен внешнему влиянию, склонен к слепому копированию своего кумира, пытаясь всегда соответствовать, быть похожим. Он зависит от чужого мнения, работает только на него. Ах, мне 40 лет. Мой бывший одноклассник ездит на джипе, а я всё ещё на велосипеде. Ах, мне 45, а я всё ещё клерк в фирме, а мой сосед уже давно босс. Ах, все уже носят одежду от Армани, а я всё в отечественном свитере. Из подобных восклицаний состоит вся его жизнь. Гонка за внешним престижем никогда не заканчивается. Нет уверенности внутренней, нет спокойствия и рассудительности. Что даёт божий мир? Ничто так не тянет на дно, как берущие вверх амбиции леницу хороков. Достигнутые за чужой счёт высоты не опираются на труд и способности, поэтому подобны мыльному пузырю, огромные, радужные и пустые. Чем больше становится, тем тоньше стенки, которые когда-нибудь до лопнут. И вот тогда раздаётся чавканье. Это многоголовый змей Горыныч завершает трапезу, крушит последние остатки совести, чести, морали, крушит дружбу, доверие, братство, любовь. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи 16:18. И не так страшно падение карьерное или материальное, как падение духовное. Впреисподнюю низвержена гордыня твоя совсем шумом твоим. Под твоею подстилается червь, и черви покров твой. Исаия 14:11. В сказках, легендах, эпосах старины глубокой созданы образы героев-змееборцев. С приходом христианства перешли они в жития святых и церковные предания. Филологи и этнографы рассказывают нам о противостоянии славян и кочевников степняков, которые отражают эти сказазы, но мы можем увидеть в них образ воина, победившего древнего змея. И борьба с ним началась не во время великого переселения народов и не с битв Владимира Святославича с печенегами, а с того сражения, что было проиграно человечеством в Эдемском саду. И стои надежды, что звучала в словах библейских пророков, обещавших приход избавителя. И в своё время он пришёл. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Луки 4:18-19. У каждого есть возможность вырваться из когтистых объятий, выйти из тёмных пещер заключения, спуститься с амбициозных вершин. Самое трудное это понять и признать, что нуждаешься в таком освобождении. И здесь молитва наша сливается с псалмом. Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, 23-24. Кот в мешке или поч умрейше для народа. В дверь позвонили. Будительно глянув в глазок, отарапела На лестничной площадке стоял молодой парень в белоснежной рубашке с галстуком, несмотря на 30-градусную жару, и широко улыбаясь, приветственно махал рукой. Как не открыть человеку, так радующемуся встрече со мной. Вам очень повезло, объявил он сразу. У нас рекламная акция. Обходим квартиры и тем, кто оказывается дома, дарим подарки. Вот И он быстро сунул мне в руки коробку с удивительно уникальной тёркой, которая всё трёт и не ржавеет. Следом я получила шикарный нож из титанового сплава, изготовленный по космическим технологиям. Сверху на эти две коробки он выдрузил электродрель с неперегорающими батарейками и нестирающимися свёрлами. Под конец, где-то уже на моей голове, поместился набор столовых ложек из высококачественной стали, удобных в использовании и не имеющих аналогов даже в Букингемском дворце. Последнему утверждению поверила сразу. Всё бесплатно, абсолютно бесплатно. Это акция, это подарок, не переставал вещать парень, периодически пожимая мне руку с поздравлением, что мне так повезло. Вам осталось только заплатить 5.000. Это налог на выигрыш, заявил он в конце. Заявление не было неожиданным. Во время всего его монолога выступления я ждала этой сакраментальной фразы. Уж нам ли, пережившим становление капитализма в России в 90-х, не понаслышке знающим про МММ, канадскую компанию и прочие пирамиды, сетевые маркетинги, беспроигрышные лотереи, не знать финала подобных счастливых встреч? У меня нет таких денег. А сколько есть? Деловито осведомился молодой человек. Несколько? Ну дайте хотя бы 100 руб. Вдруг стало его так жалко. А сколько вам лет? 21. Вам бы учиться пойти или достойную работу найти, в смысле человеческого достоинства. Что ж вы старьём торгуете? Я показала незамусоленные коробки, безвозвратно потерявшие белоснежный цвет, который когда-то у них был. Углы обшарпались илохматились картонным нутром. Было ясно, что их давно таскают по подъездам, перекладывают из рук в руки и ведут бесконечный, радостно-напряжённый диалог с фальшивой улыбкой на лице и глухим раздражением в душе против клиента, который никак не хочет быть облапошенным. Я не торгаш. Конечно, нет. Давайте назовём вас камевое жором. А кто это удивился парень? Да, не поклонник вы классической литературы. Мне некогда читать, я работаю. Они давно вошли в нашу повседневную жизнь и стали обыденным явлением. Мы привычно отбиваемся, отмахиваемся, отключаемся, отгораживаемся, механически сминаем в кулаке очередную бумажку-рекламку из почтового ящика или заинтересованно слушаем, делаем заказы и покупки, пользуемся услугами и принимаем предложения. И не всегда это плохо. И порой очень даже нужно, и важно, и удачно. В реалии современного мира ничего не сделаешь, никуда не денешься. Телефонные звонки операторов мобильной связи и провайдеров интернета, продавцов пылесосов и сотрудников салонов красоты, страховых компаний и различных банков все предлагают, требуют, настаивают: "Выбери меня". Объявление о курсах по подготовке высококвалифицированных предпринимателей, в ряды которых предлагается незамедлительно влиться. Семинары для тех, кто хочет быть успешным и реализованным. Работа для коммуникабельных и амбициозных. Зарплата от. Рабочий день до. Возраст, пол и социальное положение значения не имеют. Образование можно без. Шикарные условия. Здесь всё всегда шикарно, но на начальном этапе бесплатной консультации, установки, презентации, демонстрации, увлекательное шоу, в конце которого попросят заплатить. Однако не деньги главная ценность, хотя и конечная цель. Главная ценность люди, которые принесут эти деньги. Поэтому так важно собрать базу данных друзей, знакомых, друзей наших знакомых, знакомых наших друзей, родственники, родственники родственников, друзья родственников наших родственников. Все сгодятся, все получат SMS-сообщения, все услышат телефонные звонки, все будут настойчиво многократно приглашены. Конечно, по количеству знакомых и друзей никто не может сравниться с верующим человеком, членом церкви. Поэтому по местной общине всегда представлялись лакомым кусочком для сетевого маркетинга и ежесним Волна павальной капитализации докатилась до христиан с некоторым опозданием, что вполне естественно. Традиции старых и период становления новых церквей явились сдерживающим фактором. Однако пришёл праздник коммерции и на наши улицы. За последние 10 лет многие из нас стали очевидцами и непосредственными участниками процесса проникновения MLM. Так, по научному называется распространение товара через друзей и знакомых в общины. МЛМ это многоуровневый маркетинг от английского multilevel marketing. Вот что пишет по данному поводу всезнающая Википедия. Сетевой маркетинг может рассматриваться как форма внемагазинной розничной торговли, особый вид прямых персональных продаж, при которой сбытовые агенты, дистрибьюторы, фирмы-производители самостоятельно устанавливают в первую очередь на основе личных связей прямые контакты с потенциальными покупателями. Продажи обычно осуществляются на дому у покупателя. Продав покупателю определённый товар, дистрибьютор предлагает ему за установленный процент от объёма продаж найти новых покупателей, тем в свою очередь предлагают на тех же условиях найти очередных покупателей и так далее. Таким образом, создаётся многоуровневая сеть покупателей и продавцов. В различных сетевых компаниях их называют по-разному: партнёрами, независимыми владельцами бизнеса, дилерами, консультантами, консультантами по продажам. независимыми агентами и так далее. То есть создаётся разветвлённая сеть, для которой чем больше продавцов, покупателей, тем лучше. Зима выдалась затяжной. На фоне серого неба, мокрого снега и унылой промозглости замучили гриппы и ОРЗ. Но даже посреди холодных будней есть тёплые вечера и приятные встречи. Нет ничего лучше, как устроиться в уютной кухонке с чашкой горячего чая, вазочкой с конфетами и за душевными разговорами с друзьями обо всём: о детях, о книгах, о служении, о последней услышанной проповеди, о прошлом, о планах на будущее, о долгой зиме, о далёком лете. Попробуй-ка вот этот чай. Очередной пакетик залит кипятком. Напиток настоялся и приятно пахнет какими-то травами. Ну как? Он очень полезен, поскольку содержит измельчённый гриб рейши. У меня есть знакомые, продают самые разные виды чая, есть и для укрепления иммунитета. Правда он в 4-5 раз дороже, чем обычный, но стоит того. И раз уж речь зашла о продуктах, попробуй вот этот грибной суп. Он содержит витамины, минералы и необходимые нашему организму микроэлементы. Покупаю там же. Готовить не надо, достаточно развести порошок в тёплом молоке и взболтать. Удобно, вкусно, полезно и вес не прибавляется. Также приятно вот так неспешно болтать о супах, о диетах, зелёном чае и витаминах под цит закипающего чайника, под дробь холодного дождя за окном, под тихую музыку Вивальди. Привет. У меня для тебя сюрприз. Встречаемся завтра в 4. Что за сюрприз? Не скажу. Кот в мешке. Слова оказались пророческими. Современное здание в центре города из стекла и бетона. Бизнес-центр. В длинных коридорах множество фирм, офисов компаний. Бета-тур. Почувствуй вкус отдыха вместе с нами. Экспресс-страхование. Жизнь или кошелёк. Охранное предприятие Летучая мышь. Мы видим в темноте. Банк Три кредитки. Заём без залога и поручителей. Останавливаемся у дверей без всяких опознавательных знаков. Заходим в полупустую комнату с круглым столиком посередине и несколькими пластиковыми стульями. Вдоль стены пустые офисные шкафы. На встречу поднимаются двое. Мужчина лет 40 с асимметричным лицом, нос слегка сдвинут вбок, одна скула явно больше другой. И женщина-вамп, лет 35, в чёрном коротком платье, красных колготках и высоких сапогах Ботфортах. На застывшем лице маски, обрамлённым чёрными распушёнными волосами, крутыми дугами выведены брови, ярко-красные губы имеют явно искусственное происхождение. Глаза выражают слегка презрительный интерес к вошедшим и непоколебимую уверенность в собственной неотразимости. Проходите, проходите, здесь будет удобно. Нашего фирменного чаю. Какой желаете? Малиновый, смородиновый, ромашковый. Алексей, так представился мужчина, услужливо предупредителен. А мы только что переехали, выतरहываемся. Вот Пакетики в пластиковых стаканчиках, чайник уже закипел. Мы размешиваем сахар алюминиевыми ложечками. Представление начинается. Вы относите свои деньги в супермаркеты, покупаете синтетические продукты, отравленные модифицированным крахмалом и вредными консервантами. Зачем? Патотетика в голосе нарастает. А врачи, они выписывают нам бесконечное количество химии, за которой мы бежим в аптеке. Это просто ужас. Но есть, есть выход из этого порочного круга. Это наша продукция. Наши уникальные чаи и грибные супы, наш кофе и шоколад с микроэлементами, витаминами, протеинами, белками, углеводами, сахаридами, глюкозидами и алкалоидами. Всё сбалансировано, легко усваиваемо, жизненно необходимо и относительно дёшево. Всего-то Полторы тысячи за 250 г. Да. Не так я представляла поход за чаем. На смену уставшему Алексею пришла боевая подруга. Манерно растягивая слова, неотразимость обязывала, она поведала пару удивительнейших историй об исцелении их продуктами от самых страшных заболеваний, типа плоскостопия и псориаза. А уж как худели и стройнели на глазах, потреблявшие чай женщины, так и поведать нельзя, слов нет. И тут у меня началась шизофрения. Шизофрения от древнегреческого раскалываю ум рассудок полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств связанная с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций всё та же всезнающая википедия действительно ум раскололся пополам процесс мышления распался эмоциональные реакции перестали соответствовать моменту с одной стороны классический развод, хорошо знакомый нам по тем же присловутам девяностым. Продавцы сомнительного товара даже не удосужились придумать с тех времён что-нибудь поумнее, а может быть, я так глупо выгляжу, что можно всякую ерунду говорить. С другой, меня сюда привели друзья из церкви, брат и сестра, то есть муж и жена, ну вы поняли. И то доверие, что мы испытываем к родным нам во Христе, автоматически распространилось и на торговцев чудодейственным товаром. Но не могут служители Божьи посоветовать плохого, привести в нехорошее место, отдать на растерзание акулам империализма, то есть неутомимым труженикам сетевого маркетинга. полная растерянность, потеря реальности и ориентации в пространстве, туман в голове и перед глазами. Так приблизительно можно описать моё состояние. Мысли сбивчиво теснились в голове, воспоминания толпились и смешивались. Зимний вечер, закипающий чайник, задушевные разговоры всё это было лишь прикормкой очередного клиента. И так стало обидно, так жалко себя. Да наворачивающихся на глаза слёз, да ватность в ногах, да звон в ушах. А вам и Алексей продолжали по очереди что-то в толковывать про силу кофе, сдобренного сушёными грибами. Никто не может служить двум господам. либо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и Момоне. Матфея 6:24. Конечно, это первое, что приходит на ум при рассуждении на такую тему. Отношение христиан к бизнесу, к различным способам зарабатывания денег менялось во времени. Да и сейчас оно разнится в зависимости от конфессии. И, в общем-то, трудно дать однозначную оценку там уже сетевому маркетингу. Есть бренды с мировой известностью, чей путь по рынку начинался со структуры МЛМ, а некоторые так и остались в этом формате, насчитывая уже не один десяток лет своей истории успеха и процветания. И там трудятся честные производители и продавцы, адекватно сопоставляющие качество и цену товара. Конечно, и отечественный рынок приближается к западному, хотя привкус обмана всё ещё ощущается в уникальной продукции родных корабеников. Есть хорошее, и есть и плохое в этом явлении, но речь не об этом. Речь о том, что невозможно нельзя смешивать бизнес и веру, зарабатывание денег и служение. Перед дилером в церкви всегда будет стоять труднейшая дилемма. Кто сидит рядом с тобой? Клиент или брат? И велик соблазн видеть в ближнем клиента. Быть может, у читателей есть положительный пример, добрый опыт сетевого маркетинга в общении. За полтора десятка лет у меня таких историй нет, ни одной. Наоборот, как правило, МЛМ разрушал дружбу и доверие, служил соблазном и становился причиной разочарования в вере не только для покупателей, но и для самих продавцов. Возможно, мне просто не везло, как и в этот раз. Или я ошибаюсь? Что думаете вы? Однажды я поспорила с приятелем Ну, если называть вещи своими именами, то почти поссорилась. Короче, бурно пообсуждала одну проблему. События разворачивались на праздновании чьёто дня рождения. Гостей было много. После торжественной части наступило время междусобойчиков. Приглашённые разбились на группы по интересам. Мужчины обсуждали ремонт автомобилей и нетипичные ситуации на дорогах, женщины школьные программы и состав церковного хора. А мы обсуждали разводы. Теперь уже невозможно вспомнить, что послужило импульсом для такой трепетной темы, но развитие разговора было настолько бурным, что вскоре привлекло внимание всех. В комнате наступила пугающая тишина. столь часто сопровождающее накал страстей, прерываемое лишь нашими возбуждёнными голосами. Ты не имеешь права так говорить, ты не переживала подобной ситуации, грозно вещал мой оппонент. Но Библия говорит по этому поводу, робко пыталась возразить я. Ах, оставь, пожалуйста, досадливо взмахивал он рукой. Ты не была на его её месте. А вот если бы оказалось, то заговорила бы по-другому. Мне стало неловко. Я действительно, да неприлично счастливо в браке. Поэтому испытал мгновенный обжигающий приступ стыда. К моей досаде, в любых, даже самых непростых и взрывоопасных ситуациях нам удавалось с мужем найти общий язык. Многое было пережито вместе. Изъёмные квартиры и болезни ребёнка, и невыплата зарплат, в, как теперь говорят лихие 90-е, и взаимоотношения с родителями с обеих сторон, и трудности духовного взросления и прочее, прочее и прочее. Во всех конфликтах, когда отношения обострялись, меня пугало только одно: что-то рушится в нашей жизни. Страх потерять эту неуловимую, но такую важную сущность сковывал и ссоры как-то сами с собой увидали, сходя на нет. Во время разбора полётов выяснялось, то же самое чувство потери чего-то жизненно важного охватывало и супруга, являясь и для него сдерживающим началом в разгоравшихся скандалах. Мгновенно вспомнив всё это, я покраснела, растерялась и забыла все аргументы. А речь между тем велась о том, позволительно ли верующим разводиться. При этом не рассматривались случаи садистского обращения, супружеской неверности, хронического алкоголизма и наркотической зависимости, чего уж об этом-то рассуждать. Разговор шёл о трудностях совместного проживания творческих личностей, несхожести характеров и разности взглядов на решение насущных проблем бытия. А также Ани внимание одной половины к настроению и чувствам другой, к непониманию мужских потребностей в браке с женщинами и женских мужчин. А ещё о возможности заключения повторных браков уже по любви, поскольку предыдущие были основаны лишь на влюблённости. О этой изворотливой мудрости определения терминов При этом была приведена такая масса убедительных примеров, что я со своими цитатами выглядела на их фоне бледной и неубедительно. К слову сказать, день рождения был верующим, поэтому всем вокруг тем, почмы ему собеседнику, проповеднику и прочее, были прекрасны известные все стихи и приводимые места священного писания. А вот примеры были красочны и интересны в своих подробностях, вызывали глубокое сочувствие и личное сопричастие. В общем, я была на голову разбита. Мне посоветовали не быть ортодоксальной, смотреть на жизнь шире, помнить, что Библия содержит общие принципы теории, но практика требует специфического подхода. Кое-кто сочувственно успокаивал: "Не переживай, Традиционное воспитание даёт себя знать. А так ты неплохой человек. Дом, пошмыгнув носом, ещё раз убедилась, что не могу поступиться принципами и ортодоксальным воспитанием. Прошло несколько лет. Конец мая. Окончание занятий в воскресной школе. Родителям предложили пройти в классы вместе с детьми, дабы торжественно отметить это событие. И вот мы, четыре мамочки, разлив чай и раздав каждому ребёнку по печенье, уютно примостились на угловом диванчике, оставив стол в распоряжении детей. Говорили о важных вещах: школьных программах, ужасные, просто ужасные, и составе церковного хора, куда смотрит регент. Незаметно как-то перешли на проблемы воспитания и послушания любимых чад. открыв рот, чтобы привести какой-то довод о родительском примере из семейных ценностях в свете Библии, поспешно его закрыла, вдруг осознав всю неуместность, а главное, нетактичность своей реплики, готовой вот-вот сорваться с языка. Из нас четверых трое были разведёнными матерями-одиночками, включая учителя воскресной школы, что вела занятия в группе моего ребёнка. При этом разводы состоялись тогда, когда все уже были членами церкви, и никто из бывших мужей не был ни садистом, ни вероломным изменником, ни хроническим алкоголиком, ни наркозависимым. Хотя обвинения, выдвигаемые против них деятельной религиозными жёнами, были железобетонными. Один мало зарабатывал, другой был рохлей и мямлей, третий оставался неверующим, несмотря на все старания супруги привести его в церковь. Хотя и не запрещал ей посещать богослужения и активно участвовать в жизни общины, Шебетание моих собеседниц ещё тревожило слух, но смысл уже не улавливался, поскольку его просто не было во всех этих специфических подходах практики, напрочь оторванных от теоретических принципов Библии. Поток мыслей подхватил моё ортодоксальное сознание и унёс его далеко от залитого майским солнцем класса, резвящихся в предвкушении летних каникул детей, озабоченных дисциплиной мамочек. автоматически то и дело поправляющих сбивающиеся с головы косыночки, подобранные в тон нарядным москрестным кофточком. Было грустно и одиноко. И навязчивым лейтмотивом звучала пораженческая мысль: мы проигрываем, мы в меньшинстве. Кто это мы? Я и сама не знала в ту минуту, я и муж, те, кто не развёлся, а быть, может, вот эти дети, что пьют чай, Едят печенье и посещают воскресную школу. Пётр, Иоанн, Диотрев и другие. Эпиграф. Призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами. Луки 6:13. Трудная эта тема. Отпавшие, упавшие, ушедшие потерявшиеся, заблудившиеся, приткнувшиеся, обидевшиеся, соблазнившиеся. Каждый сам может продолжить список. Трудная и скорбная. Нет однозначных ответов и решений. Легко впасть в крайности: от всеобщего осуждения до бесхребетного оправдания. Проблема существует со времён Иуды Искариота, избран избран, отпал, отпал. А сколько проповедей и комментариев прочитано и написано о нём и о Петре, трижды отрёкшемся от учителя. Сколько рассуждений и сравнений двух этих предательств, их последствий столь разных. Последующие поколения продолжают размышлять и об Иуде, что был апостолом, и об Иуде, что есть в их церкви. Будут размышлять и о Петре, и будут принимать своего Петра ушедшего и вернувшегося. Диаконы и регенты, проповедники и певцы, молодёжные лидеры и евангелисты, бывшие студенты семинарий и руководители общин, лидеры прославления и просто прихожане, все те, кто когда-то был членом тела Христова, но перестал им быть. Где вы? Когда человек уходит из церкви, Никто не может назвать подлинную причину. Что это? Споткнулся и упал, соблазнился, не был возрождён, тернии заглушили семя истины, обиды и непонимание с пастором, борьба за перемены, казавшиеся такими необходимыми. Христианство перестало удовлетворять те потребности, которые когда-то привели в его лоно. И выйдя вон, горько заплакал. Луки 22 62. Порой причина ясна, например, страх. Кто из ныне живущих осудит того, кто выдохнул из растерзанного тела? Отрекаюсь. Стоя на арене амфитеатра и глядя в злюбные глаза хищного зверя, Кто из ныне живущих осудит того, кто дрожащей рукой подписывает документы в застенках ЧК, а потом судорожно, без слёз, давится рыданиями. Иногда на многолюдных богослужениях, особенно в праздничные дни, вдруг придёт на ум: а если бы сейчас было объявлено, что верующих лишают работы, жилья, детей, свободы, жизни, сколько бы нас осталось? А потом ещё страшнее мысль: а я осталась бы? Мама рассказывала, о чём она молилась перед так называемым судом чести. Она твердила только одно: "Боже, только бы не отречься". Кто знает, не наступит ли подобное мгновение для каждого из нас? Не имеют корни и некоторое время веруют. Луки 8:13. Объяснение притчи о сеятеле дал сам Господь. Плодородный слой тонок, расположен на камне. Толщина этого слоя исчисляется годами. У кого 1-2, у кого 10-15 лет. Нам не дано знать, когда корень веры упрётся в камень и полетят с бурно развивающегося дерева съёжившиеся плоды и пожелтевшие листья. Но результат мы наблюдаем и восклицаем. Почему? Ни что не предвещало подобного финала, но некоторое время закончилось. У кого-то охлаждение наступало постепенно, у кого-то резко, как отрезало человека от тела Христова. Бурный рост церкви в конце 80-х, начале 90-х помнит каждый. Такое не забывается. Половодье весны, буйство мая, всех поэтических штампов не хватит для выражения того чувства восторга и опьянения свободой, что охватило верующих всех церквей. Молодёжь и старики, целые семьи в полном составе каялись и крестились. Им никто и ничто не препятствовало. Молитвенные дома не вмещали всех желающих, и тогда строились новые церкви. Чувства были бурными, эмоции яркими. Появились новые проповедники, новые служители. В церковь влился стремительный, шумный новый поток. Многие из тех, кто принял Христа в свою жизнь в те годы, теперь стали степенными отцами и матерями семейств. Их окружают дети-подростки. Отцы стали пресвитерами или диаконами, матери много лет поют в хоре. Их чувство спокойны и величевы. незыблемая вера в Иисуса Христа. Однако и многие из тех, кто принял Христа в свою жизнь в те годы, напротив, давно ушли из церкви, с лет их затерялся, вспоминаются с трудом имена, их чувства измельчали и исчезли, вылившись в волнующую чувствительность. Многое из того, что взошло тогда, а потом быстро засохло, на первых порах обгоняло брость и других. Библейское образование, пламенные проповеди, ночные молитвы, слёзы на глазах во время вечери. Всё влекло, всё вдохновляло, всё было интересно. Чувствительно всё было, оказывается. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Иоанна 6:26. Как и вся Библия, эти слова актуальны в любые времена. В начале всё тех же 90-х люди приходили в общины, получавшие тогда гуманитарную помощь. Экономическое положение в стране было тяжёлым, и продовольственные пакеты, посылки, одежда и обувь оказывали существенную поддержку семьям. Постепенно поток гуманитарки ослабевал, и частенько была слышна фраза: "Так ведь помощь-то закончилась, чего ходить-то?" Люди примыкают к церкви и насыщают не только свои желудки, но и гордость. Используя общину как социальную нишу, как площадку для своей реализации, для самоудовлетворения, они порой этого даже не осознают. И лишь духовный холод и окружающая мёртвая зона, распространяющаяся вокруг, настораживают. Тогда часть церкви костенеет. застывает в раз и навсегда принятой позе явного благочестия и идёт гонка за внешней формой идёт борьба за одежду и причёску за риторику и солирование за первенство и авторитет они вышли от нас, но не были нашими ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли и через это открылось Что не все наши. 1 Иоанна 2:19. Иоанн мог так написать. Вот так категорично и определённо. Встречаю тех, кто был наставником, а теперь вышел от нас. Встречаю тех, с кем верили, вместе молились и пели, а теперь открылось, что не все наши. Конечно, здесь речь не идёт о принадлежности к нашей общине или деноминации. Не о тех, речь, кто ушёл в другие церкви и союзы, и даже неокочающих прихожанах, год за годом переходящих от одного собрания к другому и уже сделавших не один полный виток по бесконечной спирали. разговора тех, кто своей нынешней жизнью попирает крест Христов, яростно перечёркивая предыдущие годы служения и исповедания Евангелия, осознанно, без угроз и давления, добровольно. Или оглядываясь на годы своего христианства, не испытывает ничего, кроме ностальгической грусти об ушедшей молодости, холодно, взвешенно, равнодушно. И не могу сказать, не наши как же не наши наши наши ведь были же были были ночные молитвы и слёзы умиления и белые одежды со стекающими каплями воды были и руки распростёрты к чаше и пламенные проповеди были посвящение и помазание прославление и посещение или прав апостол видевший того кому Иисус подал обмокнув кусок хлеба И поэтому мог сказать: вышли от нас, но не были наши. Диатреф не принимает нас. Напоминаю о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Третья Иоанна 1:9-10. Много раз читала эти строки. И вдруг это кого же не пускают в церковь? Кого поносят злыми словами? Кого изгоняют из общины? Очевидный ответ поражает. Апостола Иоанна, ученика, которого любил Иисус, который возлежал у его груди, автора Евангелия и посланий, вошедших в канон Нового Завета. Вот так не пускают. Небольшая группка членов церкви, преданные Иоанну, была группой изгоев, и не в царствование наихристианнейших монархов, кое ими так и забиловала история, и не в расцвет безудерной инквизиции, когда церковь оказалась оккупированной схоластами и средневековыми фарисеями. Ещё далеко до эпохи государственного христианства, до официоза и духовного ожирения. Ещё последователи Иисуса называют какой-то иудейской секты. Ещё живые свидетели великого воскресения. Ещё нечего делить в церковном приходе ни земель, ни крестьян, ни драгоценной утвари, ни политического влияния, ни вещей из гуманитарной помощи. Кроме веры, многих объединяет разве что возможность умереть за неё. Но плевелы уже прорастают на одном поле с пшеницей. Они межконфессиональны, универсальны во все времена и на всех континентах. Их невозможно удалить, вырвать, изгнать. И эти отступники не читать тем, кто вышел вон. Возможно, что последние покинули церковь именно из-за диотрефов, которые остались, точнее, внедрились, как мерзкие отвратительные полипы-паразиты, как раковые опухоли, как гнойники. И висят клещами на церкви из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, до дня жатвы. Отец, я согрешил против неба и пред тобой. Луки 15:21. Человечество постоянно составляет договоры, соглашения, подписывает пакты, договорённости, скрепляет их печатями и клятвенными заверениями в нерушимости и долговечности. И с таким же постоянством их нарушает. Любой договор, как и его нарушение, несёт свои последствия и в жизни земной, и в жизни вечной. Последние быть может менее заметны, но не менее реальны и значимы. Мы обещаем Творцу добрую совесть, служение на его ниве, заключаем с ним договор, а потом отказываемся от своих обещаний, приходим и уходим, не задумываясь над тем, что несём ответственность перед Богом и людьми за наше служение, за наше рукоположение, за наше согласие, за наше помазание. Диаконы и регенты, проповедники и певцы, молодёжные лидеры и евангелисты, бывшие студенты семинарий и руководители общин, лидеры прославления и просто прихожане, где вы Общины ждут вас. родные и близкие ждут вас. Бог ждёт вас. Возвращайтесь. Собака возвращается. Зной летнего деревенского полудня, душистый стог сена, красные ягоды малины. Трёхколёсный велосипед, облако пыли на просёлочной дороге, заросли крапивы и лопуха в канаве. Дошкольное блаженство. Советское детство. Фальшиво-бодрые лозунги пионерии, мальчишеские проказы, умеренно злые в каменных дворах большого города. Стандартное здание школы с прилегающим стадионом и прогнутым турником в центре. Родители, пребывающие на предприятиях с раннего утра до позднего вечера. Суп в термосе, на замусоленном шнурке ключи, болтающиеся на шее. Бестолковое время припровождения юности, штабели деревянных ящиков на задворках виноводочного магазина, дешёвый портвейн вперемешку с подступающей тошнотой, три гитарных аккорда, торопливые шаги припозднившихся прохожих, папиросная бравада, одноклассница с густыми синюшными тенями из маминой косметички. Аттестат, училище, армия. Винский часть в глухой провинции срединной России. Случайные подружки, дискотечные драки, самогон, сало без хлеба в качестве закуски и болезненные корчи над зловонной жижей за углом сельского клуба. Перестройка, распад союза, развал армии, демобилизация, возвращение домой. Городские барахолки, разросшиеся до вселенских размеров, малиновые пиджаки, коммерческие рестораны, золотоцепные братки с бычьими шеями, затонированными стёклами автомобили. Попытки наладить криминальный бизнес, другого-то и нет. Кожаная куртка, сапоги казаки, золотая печатка на мизинце, куплена в ломбарде, больше ни на какой палец не налезет. подтрипавшаяся одноклассница с густыми синюшными тенями и выжженными обесцвеченными волосами шохом и ощущение причастности к крутости окружающего мира и чаевые на последние деньги официантам вышибалам чужие постели чужие жены заплёванный родной подъезд на рассвете и мучительные спазмы больного желудка в ванной комнате денежные долги Телефонные предупреждения, мрачные лица, тихо цадящие сквозь зубы угрозы в лицо. Кулончик и колечко матери, проданные всё на той же вселенской барахолке. Страх липкий, и холодный. Добровольное затворничество в комнате. Серые сумерки за окном длиной в сутки. Встревоженное угрюмое лицо отца, тихие ночные слёзы матери. Гости в доме. Первый после нескольких лет разговоры о Боге, покаянии, милосердии, помощи, прощении. У завёрнутой в полотенце кастрюли с варёной картошкой, сын простнётся поезд горяченькой на кухонном столе Евангелие. Рассеянный взгляд, несколько прочитанных строк, острое чувство жалости к себе и к распятому, который тоже страдал от людской жестокости. Почти как и он сам. Ночами вместо материнских слёз тихий шёпот молитвы. Долгие размышления. Жизнь несправедлива. У всех бывают ошибки, не расплачиваться же за них всю жизнь. Робкие попытки выйти за порог квартиры вместе с родителями в церковь. Неожиданно много равесников. Хор, проповеди, волна покаяний, белый платок, скомканный в кулаке. дрожание губ, дрожание слёз на ресницах, навезна чистота рассуждений и отношений, новые книги, новые споры, новые друзья, обретение себя, смысла жизни, перспектив, крещение, причастие, первое свидетельство веры, первая самостоятельная проповедь, первое соло поездки, евангелизации, дома культуры, вокзальные перроны, городские скверы, Библия и гитара, братья и сёстры, упоение, восторг, мир и вечность принадлежат нам. Библейские курсы, библейская энциклопедия, библейские семинары. Небрежное рассуждение о доктринах, отличительных особенностях той или иной деноминации. Шёпот за спиной. Этот проповедник из Москвы приехал. Сдержанная улыбка самодовольства. Любовь. Помолвка, прогулки на берегу озера, летний дождь и пиджак один на двоих в качестве зонтика. Свадьба. Взметнувшиеся от ветерка фата, венчание, вся церковь за длинными столами брачного пира. Счастье. Восторг, единство и вечной принадлежности друг другу. Сын. Сын. Сын. Сын. Перевести вскакивание на его плач я сам. Благодарный взгляд супруги, пелёнки, молочная кухня, баночки детского пюре, работа, репетиция хора, родительские собрания в детском саду, очереди к участковому педиатру, круговерть привычный цикл буднего дня. Утреннее богослужение, чуть сфальшивленное пение, первый плагиат, чужая проповедь, пересказанная с собственными вариациями, первое успокаивающее правило, выведенное самостоятельно. В христианстве нет плагиата, рассуждения всех принадлежат всем. Дом, работа, церковь. Привычка, усталость, скука. Неожиданная встреча. Восклицания, воспоминания, новости, тот отсидел, та развелась, этот во Франции, те разбогатели. Говорят, ты попал в какую-то секту? Нет, просто женился. Хахаток. Считай то же самое. Лёгкая досада, притушённые чувства вины, раздражение. Второй ребёнок. Хронический недосып. подгузники, бутылочки с молочной смесью, протекающий кран, недоделанный ремонт, спущенное колесо машины, ощущение своего ветеранства в христианстве, езвительные замечания в адрес окружающих, снисходительное отношение к новичкам в общине, полка с пыльными книгами, Библия с закладкой на одной и той же странице мятые листки с конспектами старых ещё собственных проповедей, вдруг порой возникающие из прошлого в глубине ящика письменного стола. Всё реже возникающее чувство вины, всё чаще проявляющееся раздражение. Монотонно тянущиеся минуты богослужения, фоновое звучание проповеди, знакомые, надоевшие лица. Вечный круговорот дня и ночи, лета и зимы, будней и праздников. Рождественские звёзды сменяются пасхальными цветами, зелёные веточки Троицы, пузатыми кабачками жатвы, первые залысины, намечающийся животик, неожиданное осознание проходящей мимо жизни, острое чувство жалости к себе. Господи, и так до конца. Отчуждение с друзьями родными, с женой Бесконечное сожаление, не доучил, не досмотрел, не дополучил, не догулял. Всё криво, косо, неправильно. Раздражение требует выхода. Сознательный вызов, эпатаж, выверт. Беспощадная злоба слов, жёсткий прещёденный взгляд, презрительное пожатие плеч. Второе успокаивающее правило, выведенное самостоятельно. Мир жесток со мной, а я лишь справедлив. Чистый ресторанный юбилей. Пьяная караоке из дискотеки восьмидесятых. Несмешные анекдоты, шашлыки, пиво, постаревшие приятели с золотыми крестами на голых волосатых торсах. Барная стойка, коньяк, одноклассница с синюшными тенями, с жёлтотабачными пальцами в золотых перстнях, в мини-юбке наплывающих бёдрах. Привычный домашний скандал. Третье успокаивающее правило выведено самостоятельно. Главное не физическая верность, а духовное единство супругов. Сам с трудом понимает, что это значит. Скрипящие дверцы пустого шкафа, забытая кукла в углу комнаты, наглые городские голуби на балконе, длинные гудки с телефонной трубки, надпись на экране монитора: "У вас нет непрочитанных сообщений", недопитая бутылка водки на столе. тело, согнувшееся пополам от резких болей в желудке.